Глава 6. Придя во вторник на работу, Дебби узнала, что Саймон пригласил весь персонал на собрание. Это объявление застало большинство преподавателей врасплох, и Дебби, хотя и ожидал чего-то подобного, тоже была в шоке. После короткого выступления Саймон быстро перешел к сути вопроса. Удовольствие от услышанного никто не получил. С сожалением должен сообщить вам, что наша школа испытывает серьёзные финансовые трудности. «Да, этим летом у нас было достаточное количество студентов, но наборы на осенние и зимние семестры, мягко скажем, оптимизма не внушают». Преподаватели и административный персонал начали нервно переглядываться. Большинство были в курсе, что в последние годы количество студентов уменьшается. Но после напряженного лета все начали надеяться, что ситуация наконец стала улучшаться. Как бы то ни было, все их надежды оказались несостоятельными». «В общем, ситуация такова. Школа должна урезать расходы, причем как можно быстрее. Надеюсь, мы сможем это сделать без того, чтобы кто-нибудь из вас потерял работу. Но если кто-то будет не против уйти по собственному желанию, мы организуем достойную компенсацию, которая выдается при увольнении по сокращению штата. Так что прошу подумайте об этом варианте. Нам будет очень жаль с вами расставаться». Но если вы заинтересуетесь, прошу, не стесняйтесь, заходите ко мне в кабинет, и мы обо всем переговорим». В этот же вечер Дебби позвонила Элис и пригласила ее на военный совет. Дебби преподавала в Кембриджской школе большую часть своей трудовой жизни и любила свою работу. Ей было грустно думать о том, что она ее потеряет. Элис, как всегда, предпочла смотреть на ситуацию позитивно и напомнила подруге об их недавнем разговоре во Флоренции. «Дебс!» Это же та самая возможность, которую ты ждала. Ясное дело, это твой шанс изменить свою жизнь. Я уже говорила и сейчас повторю. Я не хочу тебя терять, но Вселенная точно посылает тебе сигнал. Просто глупо этого не замечать. Я считаю, ты должна всерьез подумать о Флоренции. Дебби тоже так думала, причем с самого возвращения домой. Знаю, действительно все это похоже на знак свыше. Прошлой ночью после возвращения из недолгой поездки в Италию Дебби плохо спала. В голове постоянно возникали картинки ее особенного места и панорам Флоренции. Она понимала, что хочет туда вернуться, и ей было худо при одной только мысли, что она не сможет этого сделать в ближайшие месяцы, а может быть даже года Три дня в Италии серьезно сократили сбережения Дебби, и она сознавала, что не скоро сможет найти средства для повторной поездки. Судя по тому, что говорил Пьер Луиджи, он мог скоро улететь в Штаты, так что было бы хорошо его повидать, пока он в Италии если она сможет получить там работу. Итак, что ты думаешь по поводу работы, учитывая Брексит? Вдруг они решат уволить тебя через год или два? Сомневаюсь. Дебби покачала головой. Думаю, владение английским всегда будет востребовано. Что касается работы, то я пошарила в интернете. Как я и предполагала, вакансий так-то много. Вот наткнулась на это. Оцени... Дебби открыла лэптоп и повернула его монитором к подруге. Объявление на сайте Tefl было коротким и по делу. В хорошей репутации школу во Флоренции приглашаются носители языка для преподавания английского как иностранного. Требования. Высокая квалификация и опыт. График работы гибкий. достойная зарплата. Начало работы 1 числа октября. Заявление и полное резюме посылайте на почтовый ящик. 14.72 «Как-то маловато деталей», — сомнением в голосе заметила Элис. «Да еще хотят, чтобы соискатель уже чуть ли не через месяц приступил к работе. Ты сможешь разобраться со своей за такой срок?» «Думаю, в сложившихся обстоятельствах, чем раньше школа перестанет мне платить, тем лучше для нее же». «Хорошо. Пишут, что зарплата достойная, так почему не попробовать? Чертовски не хочет с тобой расставаться» но в качестве компенсации я смогу проводить отпуск у тебя в Италии». В итоге они вместе составили ответ, попросили подробнее описать школу и вакансию. По предложению Элис деби вставила еще и пункт о проживании, так как почему-то не сомневалась, что жизнь во Флоренции далеко не дешевая. Она выудила из лэптопа свое старое резюме, обновила и вместе с ответом отослала на указанный в объявлении почтовый ящик. Элис ушла, а деби отправила сообщение Пьерлуиджа интересовалась как прошло собеседование и рассказала о своих новостях. Очень надеялась, что она обрадуется ее возможному переезду во Флоренцию и тешила себя мыслью, что если с работой все сложится, они увидятся уже через месяц. В ту ночь, лежа в кровати, она прокручивала в голове события последних дней и чувствовала, будто постепенно соскальзывает в теплые объятия своего особого места, закрывая глаза, как будто бы наяву слышала пение птиц и вдыхала аромат роз, Засыпала с ощущением, что бронзовая фигура прислоняется плечом к ее плечу и сжимает в руке ее пальцы. Это расслабляло, дарило надежду и казалось чем-то очень-очень знакомым. А потом все очень быстро закрутилось. Ответ Дебби получила уже на следующий день. Прислал его некий Стивен Берридж, который представился как директор и заведующий учебной частью Флорентийского института изучения английского языка, коротко «ФИА». Этот институт располагался в самом центре города, буквально в нескольких шагах от кафе за «Заадуома», где Дебби с Элли спили дорогое просекко и ели еще более дорогое мороженое. Подруги проходили мимо этого института, когда пытались оббежать школы с возможными вакансиями, но Дебби запомнила только, что он расположен совсем рядом с собором. В ответном письме ее проинформировали, что школа существует 30 лет и в ней обучаются 300 студентов. Это было очень многообещающе. Помимо этого, Стивен Берридж дописал, что будет в Лондоне в пятницу и в субботу, что провести собеседование с возможными кандидатами и пригласил ее встретиться. Дебби сразу ответила и спросила, может ли собеседование состоится в субботу, так как в пятницу она работает. В результате встреча была назначена на полдень субботы в Сохо. Судя по адресу, это было какое-то турагентство. Видимо, у этого агентства была договоренность со школой во Флоренции. На работе у Дебби состоялся разговор с Саймоном. Он сказал, что ему будет очень жаль с ней расставаться и пообещал дать самые блестящие рекомендации. Как Дебби и ожидала, он не счел ее уход в сентябре проблемой, хотя по факту до увольнения оставался всего месяц. Ответа на свое сообщение от Пьера Луиджи она не получила. Но подумала это потому, что он все еще в США. Решила связаться с ним после собеседования в Лондоне, когда сможет сообщить что-то более конкретное. В субботу поездом деби приехала на вокзал «Кингс-Кросс» и оттуда прямиком направилась в Сохо. Агентство нашла легко и пришла загодя. Когда деби вошла и представилась, ее сразу проводили во вспомогательный офис, где она и ждала мистера Берриджа. Ждала долго. Мистер Берридж появился только в час дня. Был очень возбужден и горячо извинялся за опоздание, которое произошло из-за каких-то проблем на путях. Его поезд застрял в пригороде Лондона. Мистер Брейдж был невысоким мужчиной среднего возраста, с пугающе красным цветом лица. Несмотря на теплую погоду, в начале сентября он был в твидовом пиджаке. Произношение у него было просто безупречное. Никакого регионального акцента. Результат многолетнего преподавания английского за рубежом. Дебби, естественно, готовилась к собеседованию, но такого не ожидала. Прошло оно так. «Вас зовут Дебора Уэтерсон». «Да». И вы последние пять лет или около того работаете в одной из лучших школ Кембриджа? Да. Вы можете приступить к работе 4 октября? Да. Превосходно. Вы ходили на ланч? Нет. Тогда идемте, поедим карри. Немного растерявшись, Дебби вышла следом за мистером Берриджем из агентства через задний ход. Они прошли немного по узкой улочке, свернули направо, потом налево а может, она права, к этому времени Дебби уже не так хорошо ориентировалась. А затем мистер Берридж вдруг остановился, и Дебби почувствовала запах индийской кухни, которую ни с чем не спутаешь. Она посмотрела на Берриджа. Лицо у него в этот момент очень напоминало морду Спаниэля, перед носом у которого открыли банку с любимым кормом. «Превосходно! Если не возражаете, я войду первым!» Не ожидая ответа, он толкнул дверь и провел Дебби за собой по лестничному пролету с красной ковровой дорожкой к следующей двери. За этой второй дверью оказался просторный зал со столиками, декорированные в драматические красно-черные цвета. К ним сразу подошел высокий бородатый метродетель, поклонился и проводил к столику в углу зала. Положил на столик два меню, каждый толщиной с телефонный справочник, и замер на месте, пока они усаживались. «Сэр, мадам, принести напитки». Напоминающее морду голодного спаниеля лицо мистера Берриджа расплылось в улыбке. «Да, пинту лагера. Нет, лучше две». Тут он вспомнил о хороших манерах и посмотрел на Дебби. «Не желаете что-нибудь выпить, Дебра?» «Мне воду, пожалуйста». Дебби совсем не хотелось, чтобы алкоголь хоть как-то помешал ей здраво мыслить во время этого, пусть довольно необычного, но все-таки собеседования. Митродетель еще раз поклонился и удалился. Мистер Берридж углубился в изучение меню. Дебби последовала его примеру, но вскоре поняла, что буквально тонет в бесконечном списке блюд. Она не была поклонницей индийской кухни. На тикка, масала ее познания исчерпывались. Дебби старательно читала название блюд, пока буквы не поплыли у нее перед глазами. Она отложила меню и посмотрела через столик на мистера Берриджа. Тот как раз оторвался от своего и посмотрел на нее. «Выбрали что-нибудь?» Дебби мысленно скрестила пальцы и понадеялась, что все обойдется. «Пожалуй, закажу то же, что и вы». «Великолепно!» Тут к столику подошел молодой официант с двумя пинтами лагера, кувшином воды и двумя стаканами. Судя по тому, с какой скоростью Берридж потянулся за пивом, Дебби поняла, что вода его еще долго не заинтересует. «Ваше здоровье и добро пожаловать на борт», — произнес он. Пока Дебби прикидывала, можно ли это расценивать как предложение работы, мистер Берридж на две трети осушил первый стакан пива, поставил его на стол, вытер салфеткой лоб, удовлетворенно выдохнул и улыбнулся. «Итак, Дебора, у вас есть ко мне какие-нибудь вопросы?» Она налила себе воды и аккуратно поинтересовалась, какой будет у нее новая работа. «Вы можете сказать, кто будет моими учениками?» «Взрослые дети». «В большинстве своем взрослые. Сейчас у нас мало ребятишек. Современная система образования Италии неплохо справляется с преподаванием языков, увы. Так что большинство наших клиентов взрослые». «Работающие взрослые?» «Именно так». Берридж кивнул. «И значит, занятия проходят днем и по вечерам, когда студенты уже уходят из института». В этот момент к столику подошел метродетель, чтобы принять заказ. Дебби да с опасением слушала, как Берридж перечислял пугающе длинный список блюд, причем узнала она только одно — Наан. Успокоила себя тем, что в случае, если все окажется слишком острым или еще что похуже, сможет обойтись хлебом. Официант уже собрался уходить, но Беридж в считанные секунды допил лагерь и придвинул к нему пустой стакан. «И еще пинту, пожалуйста». Блюда принесли очень быстро и в таком количестве, что рядом с их столом пришлось поставить столик поменьше, иначе все просто не уместилось. В надежде найти что-нибудь по своему вкусу, Дебби по чуть-чуть попробовала каждая. А сидевшая напротив нее Берридж с аппетитом поедал все подряд, да еще запивал большими глотками пива. Еда оказалась великолепной, и Дебби, сама того не замечая, попробовала все по второму кругу. Пока ели, она задавала вопросы о работе и получала удивительно ясные четкие ответы. В общем, картина получалась такая. «Рабочие часы в будни в основном с пяти до десяти вечера». С проживанием проблем не предвиделось, ей предлагали за приемлемую плату комнату в квартире, где проживали преподаватели с ФИА. Берридж уже приканчивал четвертый или пятый стакан лагера и вдруг выдал такое, чего деби совсем от него не ожидала. «В вашем резюме вы написали, что говорите по-итальянски. Мне интересно, насколько хорошо». Удивило деби то, что он обратился к ней на итальянском, причем говорил свободно и практически без акцента. Дебби сделала глубокий вдох и постаралась ответить на достойном итальянском. «Я изучала итальянский почти десять лет, а в последнее время ходила только на вечерние курсы. Думаю, я сносно говорю, но мне определенно не хватает практики». Берридж одобрительно хмыкнул, и Дебби почувствовал большое облегчение. «Отлично! У вас великолепно получается!» И он продолжил беседу на итальянском с таким видом, будто это было самым обычным делом на свете. Дебби да слушала и сожалела, что не заказала себе пинту или две лагера. Собеседование оказалось не таким простым делом. И ей не помешало бы немного расслабиться. «Вот в ком мы действительно очень остро нуждаемся, Дебора, так это в заведующем учебной частью. Я выполняю эти обязанности уже несколько месяцев, с тех пор, как ушла Анжела. И мне нужен кто-то, кто проводил бы собеседование со студентами и преподавателями, составлял бы расписание помогал менее опытным учителям, но и все в таком роде. Думаю, вы с вашей квалификацией и опытом как нельзя лучше подходите для этой работы». «Вы хотите, чтобы я заняла должность зауча?» — приспросила Дебби, а сама пыталась понять, что в этом случае может означать «все в таком роде». «Именно. Вы будете преподавать, но по сокращенному расписанию, а зарплата будет немного выше, чем у обычного учителя». Берридж достал из кармана ручку, вытащил из-под кувшина с водой салфетку и набросал основные пункты предложений работы. Дебби, пока он писал, прищурившись, читала написанное вверх ногами. На первый взгляд получалось так. Сокращенное количество аудиторных часов и после коротких подсчетов зарплата существенно больше той, что она получала в Кембридже. У Дебби заметно улучшилось настроение. Берридж перестал писать, и развернул салфетку так, чтобы она могла все прочитать и не вывихнуть при этом шею. «Ну, что вы думаете?» Дебби не сразу заметила, что он снова перешел на английский. «Это очень интересное для меня предложение». Дебби на секунду задумалась и уверенно повторила. «Да, действительно очень интересное». «Превосходно, Дебра. Вы принципиальная противница алкоголя. Совсем не пьете?» деби немного растерялась от такого поворота их разговора, и покачала головой. Нет, не то чтобы трезвенница, просто подумала, что на собеседовании с потенциальным работодателем лучше не пить. Просто великолепно. Беррид широко заулыбался. Именно то, что мне нужно. Мне нужен серьезный человек. Отличный подход. Тут он, словно желая подчеркнуть искренность своей оценки, допил остатки пива. Кстати, вам нравится просекка? Да, да, нравится. «Вот и чудесно!» Берридж помахал над головой рукой, и рядом с ним тут же возник метродетель. «Могу я взглянуть на венную карту?» Пока просматривал почти такую же объемную, как меню, венную карту, оба молчали. Дебби думала о том, что с ней происходит. Ей предложили новую серьезную работу в городе ее мечты. Дебби нравилось преподавать, но помимо этого я всегда хотел заниматься каким-нибудь ответственным делом. Вот только в школах английского ты либо преподаешь, либо руководишь такой пирамидальной карьерной структуре мало вариантов. Кто-то удачно сравнил ее с плато, с радиомачтой. И вот теперь, с предложением новой работы, у нее появился шанс сделать скачок на следующий уровень. Принесли бутылку просека. Мистер Берридж принялся тщательно изучать этикетку, даже очки снял, чтобы разглядеть мелкий шрифт. Наконец, с удовлетворенным видом, передал бутылку официанту, чтобы тот ее открыл, а сам надел очки и посмотрел на дебби. «Вальдо Биаденни». «Вал... что?» Дебби впервые слышал это слово. «Лучшая просека производят в районе Вальдо Биаденни, к северу от Венеции. Я должен был убедиться». Дебби запомнил эту информацию так же, как и то, что Берридж разбирается в винах и любит их. Когда вино разлили по бокалам, Берридж посмотрел на Дебби через стол и спросил. «Итак, что скажете? Подниметесь на борт, феа Я бы очень хотел, чтобы вы присоединились к нашей команде. Дебби опустила глаза несколько секунд смотрела на вино в своем бокале. Если она примет предложение, это будет кардинальной переменой в жизни. Эта перемена унесет ее еще дальше от родительского дома. Она расстанется с друзьями и, главное, с Элис и начнет сначала в тысячи миль от Англии. Готова ли она к таким переменам? Деби перевела взгляд на обёрнутое на крахмалиной белой салфеткой горлышко бутылки ведерки со льдом. Эта просека проделала длинный путь из Италии в Англию. Так почему она не может сделать то же самое, только в обратном направлении? Да, новая жизнь во Флоренции это то, о чем она мечтала. Собравшись с духом, Деби приняла решение, посмотрела на мистера Берриджа и улыбнулась. Да. Спасибо вам большое. Я с радостью приму ваше предложение. Деби подумала: Не должна ли она в знак заключения соглашения протянуть мистеру Берриджу руку? Но у него на этот счет была другая идея. Бокал с просекка был уже у него в руке, и он протянул его перед собой. Дебби взяла свой, потянулась через стол, и они чокнулись, причем так громко, что привлекли внимание посетителей ресторана за соседними столиками. части счастью, оказались достаточно крепкими и выдержали столкновение. Только немного просекка выплеснулась на руку Дебби. «Превосходно, Дебора, просто превосходно! За ваше здоровье!» Произнес Берридж, залпом выпил вино и потянулся за бутылкой. А Дебби за это время успела только слезнуть несколько капель с руки. Она думала о том, насколько изменится ее жизнь в результате только что принятого решения.